246-я ночь Когда же она настала 246-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, как сестра повелителя правоверных говорила. Нима пребывал в разлуке со своей семьей и родиной и нашел способ встретиться со своей невольницей. И он подвергал себя опасности и не жалел своей души, пока не сумел встретиться с невольницей, а звали ее Нум» и когда он встретился с нею, они не успели усесться, как вошел к ним царь, купивший ее у человека, который ее украл. И он был поспешен с ними велел их убить, не оказав им справедливости и не отсрочив над ними свой суд. «Что ты скажешь о повелитель правоверных о столь малой справедливости этого царя?» «Поистине это придивная вещь, и этому царю надлежало простить их при своей мощи», воскликнул повелитель правоверных. Ему следовало помнить относительно них три вещи. Во-первых, они любили друг друга. Во-вторых, они находились в его жилище и в его руках. И в-третьих, царю надлежит быть медлительным, творя суд над людьми. Так как же ему не медлить в деле, которое с ним связано? Этот царь совершил дело, не похожее на дела царей. — О, брат мой, — сказала сестра халифа ради царя небес и земли прикажи на ум петь и послушай то, что она споет. «О, Нум, спой мне!» — воскликнул халиф. И Нум затянула напев и произнесла такие стихи. «Обмануло время, всегда оно обманет, Разит сердца и рождает думы время, Разлучит оно после жизни вместе возлюбленных, И увидишь ты на ланитах слез потоки. Я жила и жили, и жизнь моя светла была, Когда судьба свела нас и обильно». И я буду плакать, и кровь и слезы струей лить по тебе печаль, и днями, и ночами. И когда повелитель правоверных услышал эти стихи, он пришел в великий восторг. И сестра его сказала ему, «О, брат мой, кто сам присудил себя к чему-нибудь, должен придерживаться этого и поступать по своему слову. И ты сам совершил над собою такой суд». Потом она сказала, «О, Нима, встань на ноги» и ты тоже встань, о Нум». И когда они встали, сестра халифа сказала, «О повелитель правоверных, та, что встала, это украденная Нум, которую похитил Аль-Хаджач ибн Юсуф Ас-Сакафи, и прислал тебе. И солгал он, утверждая в своем письме, что купил девушку за десять тысяч динаров. А этот, что встал, Нима ибн Ар-Раби, ее господин. И я прошу тебя из уважения к твоим пречистым предкам» и ради Хамзы, Акиля и али аббаса прости их, и отпусти им их преступления. Подари их друг другу, чтобы получить за них награду и воздаяние. Они находятся в твоей руке, и поели твоей пищи, и выпили твоего питья, и я ходатайствую за них и прошу подарить мне их кровь. Ты права, воскликнул халиф. Я так решил, и не буду решать, и потом брать назад. О, ну, спросил он затем, это твой господин? Инум ответила «Да, у повелитель правоверных». И тогда халиф молвил «С вами не будет беды, я подарил вас друг другу». «О, Нима, как ты узнал о ее местопребывании, и кто описал тебе это место?» — спросил халиф. И Нима сказал «О, повелитель правоверных, выслушай мою повесть и прислушайся к моему рассказу, и клянусь твоими отцами и причистыми дедами, я ничего от тебя не скрою». И затем он рассказал халифу обо всех бывших с ним делах, и о том, что сделал персидский врач, и что сделала надсмотрщица, как она ввела его во дворец, а он ошибся дверями. И халиф до крайности удивился этому. «Ко мне персиянина», — сказал он потом, и персиянина привели к халифу. И тут назначил его в число своих приближенных, и наградил его одеждами, и приказал выдать ему прекрасную награду, и молвил, Тому, кто это придумал, надлежит быть в числе наших приближенных. А после этого халиф облагодетельствовал Ниму и Нум, и оказал им милость, и облагодетельствовал надсмотрщицу. И они прожили у него семь дней в радости, удовольствиях и приятнейшей жизни. И затем Нима попросил халифа разрешения уехать вместе со своей невольницей. И халиф разрешил им уехать в Куфу. И они уехали. И Нима повидался со своим отцом и своей матерью, и жили они наилучшей и приятнейшей жизнью, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний.